Глава 13. «Перелететь?» Мы уставились на своего спутника. «Да? А почему это вас так удивляет?» «По крайней мере, полет самый приемлемый и безопасный в данном случае способ передвижения. Не нравятся мне эти рыцари. Ох, не нравятся!» «Что ж, сказано, сделано». Элорн прошептал заклинание, и мы втроем поднялись в воздух. Полет был медленным, как объяснил нам эльф, надо было беречь силы. Мол, полет вообще тяжелое заклинание, и скорость его не должна быть высокой. Все началось, когда мы пролетели половину зала. В этот момент рыцари у стен ожили. Тяжелой поступью они сошли со своих постаментов и, выставив перед собой мечи, направились к нам. Они шустро преградили нам путь. Перелететь мы через них не могли так как мечами эти исполины доставали с потолка зала, Четыре закованные в латы фигуры грозно выселись на нашем пути. «Проскочим!» – прокричал Элорн, и я почувствовал, как меня понесло вперед. Я покопался в памяти и вызвал длинный язык огня, который и швырнул в рыцаря, стоявшего на моем пути. Закованная в железо громада взмахнула мечом, и в этот момент огонь врезался в него. Раздалось громкое шипение, меч на глазах обуглился и рассыпался в прах. Это, видимо, сильно озадачило Исполина, но думал он недолго. Размахнулся огромным кулаком, и я только благодаря своей реакции, совершив в воздухе акробатический кульбит, увернулся от удара и проскочил вперед. Рыцарь не удержался на ногах и с грохотом рухнул на пол. «У меня заложило уши от скрежета». Остальные рыцари обратили оружие против моих друзей. Артем проявил чудеса изворотливости и ускользнул прямо из-под меча. Элорн же повторил мой прием. Хуже всех пришлось, конечно, Артему. Когда мы вылетали из зала, в широких дверях на него обрушилось сразу два удара. Один из мечей врезался в мраморную стену, острые крошки брызнули на моего приятеля, рассадив кровь в лицо. Однако стоило нам только вылететь наружу, как у рыцарей мгновенно пропал весь боевой настрой, и наступила тишина. Мы опустились на пол уже хорошо знакомого коридора, и пока Элорн обрабатывал раны Артема, которые, к счастью, оказались лишь царапинами, я осторожно подкрался и заглянул в зал. Все рыцари уже стояли на своих местах, только у двух из них не было мечей, а у одного был помят после падения шлем. Вернувшись обратно, я застал Артема в хорошем состоянии духа. «Долго нам еще?» – поинтересовался я. В ответ Элорн вновь достал свою странную карту и какое-то время изучал ее. Наконец он поднял голову, и во взгляде его, обращенном нас, горело торжество. «Он где-то поблизости, но на пути нас ждет еще одно испытание. Не знаю, правда, какое, так что будьте наготове». Артем проверил пистолет, и мы отправились в путь. Несколько поворотов, и перед нами выросла изумительной красоты двустворчатая дверь. На ее отделку была потрачена масса драгоценных камней, не говоря уж о золоте и серебре. Я повернулся к Артему. Тот смотрел на дверь, и на лице его было написано восхищение, к которому примешивалась алчность. Элорн же был абсолютно спокоен. Казалось, он был совершенно равнодушен к благородному металлу. «Здорово!» – произнес, наконец, Артем. «Я бы такое у себя дома не отказался поставить!» «Губа не дура!» – рассмеялся я. «На такую дверь можно с десяток квартир купить!» Элорн подошел и стал внимательно изучать створки. Осмотрев их сверху донизу, он начал ощупывать каждый выступ и так увлекся этим занятием, что больше не обращал ни на что внимания. Мы уселись на корточке за его спиной и затянулись сигаретами, которые, кстати, уже заканчивались. Надо заметить, эльф как-то странно относился к сигаретному дыму. Сначала ему понравилось, и он даже пробовал несколько раз курить. Но потом внезапно прекратил все попытки научиться этому. И когда мы курили, с брезгливым видом демонстративно отходил в сторону. «Что ты о нем думаешь?» Кивнул в сторону эльфа Артем. «А что?» «Что-то он мне не нравится». «Почему?» «Есть в нем что-то такое?» Артем замялся. «Неестественное, что ли? Вроде того, как взять тигра и надеть на него шкуру зайца. Но тигриные повадки все равно останутся». «Может быть, может быть», — согласился я. «Знаешь, я как-то не задумывался об этом». Единственное, что меня сейчас беспокоит, так это что будет после того, как мы найдем камень? Вот вот! А если он просто-напросто нас кинет, смоется с камнем, и все. Ну, пожалуй, смыться ему будет не так просто, усмехнулся я. В конце концов, избранный я или неизбранный?» Наверное, ты прав, но все равно надо следить за эльфом в Я уверен, он еще выкинет какой-нибудь фортель. «А, но ну, договорить я не успел». «Есть!» Торжествующе выкрикнул Элорн, и дверь начала открываться. Из проема брызнул яркий белый свет, и Элорн вдруг растаял. Я же почувствовал, что теряю сознание. Глаза мои застилала черная пелена, руки стали невероятно тяжелыми, ноги ватными. Но когда сознание было уже готово оставить меня, внезапно все вернулось». Взгляд обрел былую зоркость, тело налилось силой, и я увидел, что нахожусь в большом, хорошо освещенном зале, стены которого были выложены разноцветной плиткой, придававшей этому месту какую-то пестроту и легкомысленность. Вдоль зала тянулся длинный стол, который просто ломился от всевозможных яств. Чего на нем только не было. Половина кушаний была мне неизвестна. Из знакомых присутствовали лишь дичь да разнообразная рыба. По всему столу через равные промежутки возвышались огромные кувшины, а у каждой из аккуратно расставленных тарелок стоял изящный серебряный кубок. «Ничего себе!» — Артем, стоявший рядом со мной, присвистнул. «Нас здесь ждали!» «Ты в этом уверен?» — скептически произнес я. «Подозрительно все это. И где Элорн?» «Думаешь, нас хотят отравить?» Артем облизнулся, и я увидел в его глазах нескрываемый голод. Не советовал бы я тебе пробовать это. Давай лучше вернемся. Надо найти Элорна. Куда ты собрался? рассмеялся Артем. Ты выход найди сначала. Я оглянулся и понял, о чем говорил мой друг. Дверь, через которую мы попали в зал, исчезла. И вообще во всем помещении не было малейшего намека на какое-нибудь ее подобие. Чему ты радуешься? Я начал злиться, глядя, с какой блаженной, предвкушающей улыбкой Артем пожирает глазами деликатесы. «Ты неизвестно, куда попал. Кругом твари всевозможные. Проводник наш исчез. Здесь плакать надо, а не радоваться». «Смотри!» — Артем все с тем же выражением махнул рукой в сторону. Я обернулся и открыл от удивления рот. Там стояли около стены четыре девушки ослепительной красоты одетые во что-то коротенькое, напоминавшее мне древнегреческую тунику. Надо признать, девушкам было что показать. На земле я не знал ни одной женщины, которая не мечтала бы о подобной фигуре. «Это сон?» — Артем провел языком по губам. «Не нравилось мне все это. Ой, как не нравилось. Я, конечно, оценил прекрасных незнакомок, но их появление и окружающая нас обстановка...» не соответствовало месту, в котором мы находились. Артем же впал в состояние какого-то совершенно идиотского блаженства, словно его кто-то околдовал. Я не узнавал своего друга. Тем временем девушки с милыми улыбками на устах направились к нам. Не успели мы опомниться, как уже сидели за столом. Девушки на все наши вопросы отвечали лишь улыбками, но вели себя настолько раскованно, что я начала опасаться, как бы Артема не развезло совсем. Странно, но меня почему-то вдруг перестало возбуждать их красота. Что-то было в ней неестественное. Я не мог понять, что. Одна из незнакомок разлила по кубкам рубиновый напиток и уселась к Артему на колени, недвусмысленно прильнув к нему всем телом. Другая пыталась проделать со мной тот же маневр, но мне внезапно стало неприятно ее прикосновение, поэтому я мягко отстранил настойчивую девушку. Видимо, уловив мое настроение, все четверо обступили моего друга. Тот был на седьмом небе отчасти. Я же все больше укреплялся в мысли, что все это очень странно. И тут мне вдруг пришла в голову хорошая идея. Улучив момент, когда Артем, а с ним и его новые знакомые не смотрели на меня, я аккуратно просканировал магическим зрением наших гостей. И волосы на голове у меня встали дыбом. Все четверо выглядели настоящими вампиршами из какого-нибудь голливудского фильма ужасов. Я выскочил из-за стола и резким ударом выбил из рук друга кубок, к которому он уже собирался приложиться. Затем я сдернул его со стула, и ворковавшие с ним при лестнице, разлетелись в разные стороны. В глазах Артема я увидел жажду убийства. «Ты что делаешь?» – прошепел он и я увидел, как его рука полезла за пистолетом. Понятно, Артем уже не контролировал себя. Я взмахнул рукой и прокричал заклинание. Мой друг замер, превратившись в недвижимую статую. Тем временем девицы опомнились, и с ними произошла разительная перемена. Улыбки на красивых лицах сменились звериным оскалом, бархатистая кожа почернела и сморщилась. Прелестницы стали похожи на уродливых старух. Шипя, они вчетвером метнулись ко мне. Я поспешно поставил стену огня, от которой они с визгом шарахнулись в стороны, но не оставили попыток добраться до меня. Несколько раз мне пришлось ставить стену, так как они бросались ко мне снова и снова. В конце концов, мне это надоело, и я применил заклинание помощнее. Сильный порыв ветра отбросил всех четверых к противоположной стене, попутно перевернув накрытые столы. Как же я удивился, когда на полу не оказалось ни разбитой посуды, ни разбросанной еды. Столы просто исчезли. Вампирши вновь бросились ко мне, но на этот раз я не церемонился. Еще одно заклинание их прижало к стене на высоте нескольких метров. Какое-то время они пытались вырваться, отчаянно шипя, но затем затихли и лишь смотрели на меня глазами, полными звериной ярости. Тем временем я снял заклинание с Артема. «Что происходит?» Был первый его вопрос. Затем он увидел висевших на стене девиц. «Это что за мымры?» «С этими, как ты выражаешься, мымрами», усмехнулся я. «Ты несколько минут назад хотел заняться любовью. Сразу со всеми». «Ты с ума сошел?» В голосе Артема звучал неподдельный ужас. «Подожди, ты вообще что-нибудь помнишь?» «Помню, как подошли к двери, а вот после...» Он задумался. «После словно какой-то провал», — я покачал головой. «Ясно. Видел бы ты себя со стороны. А что произошло? Что я натворил? Да рассказывай, не томи!» «Потом», — отмахнулся я, — «надо найти Элорна. Из этой комнаты нет выхода, но есть слабый след от портала. Им надо воспользоваться. Правда, я ни разу не делал этого, и...» «На самом деле это просто!» Раздался сзади нас голос. Мы резко развернулись и вскрикнули от радости. Перед нами стоял Элорн. «Наконец-то я вас нашел!» Сказал он. «А это кто?» Он осмотрелся, прищурившись на подвешенных красавиц. Я в двух словах рассказал ему о нашем приключении. Выслушав, эльф хмуро покачал головой. «Тебе повезло, Артем!» «И странно, как тебе, Олег, удалось так легко справиться сразу с четырьмя тагами?» «Тагами?» «Так их называют. Это твари, которые могут принимать человеческое обличие. Обычно они принимают облик красивой женщины, но горе тому, кто польстится на этот с виду лакомый кусочек. Тага выпьет из вас жизнь, а потом полакомится бесчувственным телом. «У них хорошая защита от магии, так что провернуть такую штуку с четырьмя...» Элорн уважительно посмотрел на меня. «Очень непросто, но ты избранный. Я думаю, повлияло именно это». «Но куда делся ты?» «Это магия подземелий. Меня забросило на один из нижних уровней. Мне, кстати, тоже повезло. Я уж думал, что не найду вас». Не ожидал встретить в подземельях тагов, но самое страшное еще впереди. Что это значит? Мне не очень понравились слова эльфа. Это значит, что таги не охотятся одни. У них должен быть вожак, так, и он где-то поблизости. Вы унизили его самок, и он будет мстить. Кстати, надо подстраховаться. Элорн посмотрел на висевших на стене тагов, И взмахнул рукой. Я потерял дар речи от удивления, когда девушки стали превращаться в камень. Мне показалось, что я смотрю сцену со спецэффектами из какого-нибудь высокобюджетного голливудского боевика. Только сейчас все происходило на самом деле. Вскоре от четырех вампирш остались лишь четыре каменных барельефа, выступающих из стены. «Не удивляйтесь», — сказал, поворачиваясь к нам Элорн. Подобные заклинания по отношению к этим тварям весьма эффективны. Другое дело эльф, гном, орк или человек. Чтобы превратить их в камень, надо очень постараться. Да и то вероятность успеха небольшая. «Ты сказал, здесь где-то главный так?» спросил Артем, подозрительно оглядываясь. «Он не заставит себя ждать, но вы с ним должны справиться». Уверил нас Элорн, камень находится за этой стеной. Он махнул рукой вправо, но попасть туда непросто, надо найти замаскированный вход. Он где-то в этой комнате, сейчас не мешайте мне, я попытаюсь отыскать его, и не отвлекайте меня. Элорн подошел к стене, приложил к ней правую руку и, закрыв глаза, замер. Постояв так какое-то время, он, не убирая руку от стены, медленно и аккуратно начал ощупывать плиты, шепча что-то себе под нос. Мы с Артемом переглянулись. «Ты слышишь?» – спросил мой друг. «Что?» – не понял я. «Прислушайся!» Прислушавшись, я различил тихий скрежет, словно кто-то скрёб когтями по твердой поверхности. И этот скрежет приближался. «Надо сказать эльфу», — сказал я. «Да подожди ты! Разве не видишь, он занят? Он же просил не отвлекать его! Ты же у нас крутой маг! Вот и покажи, на что способен!» «Я-то покажу, но кто его знает, на что этот чертов так способен?» — пробормотал я и на всякий случай окружил нас защитными сферами. Между тем скрип приближался и становился все громче. Артем достал пистолет и приготовился встретить врага. Мы внимательно оглядывались по сторонам, но кроме лорна, продолжающего упорно изучать стену, никого не было видно. Я не успел заметить, как в зале появился гость. Это был высокий человек с невероятно бледным лицом, кровавыми губами и бесцветными глазами. В общем, хрестоматийный вампир готических романов. Даже черный плащ со стоячим воротником и тот присутствовал. Незнакомец внимательно осмотрел зал. Его взгляд задержался на каменных фигурах, вмурованных в стену. Я увидел, как его глаза, до этого абсолютно бесцветные, начали наполняться багровым светом. Я просто физически чувствовал, как в тяге клокочет ярость. Он заговорил, и его голос оказался на удивление приятным и мелодичным. «Так это вы убили моих девочек!» Это звучало скорее не как вопрос, а как утверждение. — Мы, — ответил Артём, который, по-моему, настолько уверился в моей способности защитить его от любых напастей, что совершенно потерял чувство меры. — Иначе твои девочки! — эти слова Артём произнес с открытой издевкой. Нас бы просто съели! Ты, конечно, понимаешь, что такая перспектива нас никак не устраивала. Вот мы и определили твоих девочек в то место, которое они заслуживают. От этих слов Тага передернула, но он сдержался. «Ты умрешь, первым, наглый убийца!» Голос по-прежнему звучал спокойно. Я прошептал своему другу на ухо, чтобы заканчивал с оскорблениями. Но Артёма трудно было удержать. «Да что ты угрожаешь? Дракулита вампирёныш, блин!» Накрасил губы и решил теперь, что можно баб по ночам из постели таскать, кровь пить и всякой фигней мается. «Да по тебе осиновый кол плачет! Острый, хорошо заточенный осиновый кол!» «Вобьем куда надо и станешь ты пеплом или еще чем-нибудь в этом роде!» Пока мой друг произносил свою проникновенную речь, я готовил заклинание и сделал это вовремя. Терпение так окончилось. Он прыгнул на Артема, но защитная сфера, окружавшая его и меня, выдержала. Так отлетел в сторону, но устоял на ногах и поднял вверх свои когтистые руки. У него за спиной выросли крылья, и, взлетев, он снова бросился в атаку. На этот раз защитная сфера зашаталась от мощного удара. Я пришел в ужас, решив, что она сейчас треснет. Она выдержала, однако вторая подобная атака могла оказаться последней. Поэтому я, недолго думая, метнул в противника несколько молний с шипением прорезавших воздух. Одна из них попала вампиру в плечо, оставив на нем огромный ожог. Однако боевого пыла вампира эта рана не охладила. Он вновь прыгнул на нас и на этот раз прорвал защиту. Оказавшись внутри сферы, он стал действовать стремительно, но его скорости было недостаточно, чтобы увернуться от пуль Макарова. Не мешкая, Артем открыл огонь. Три пули попали в цель, причем одна из них угодила в глаз Тагу. Протяжно взвыв, вампир откатился в сторону и забился на полу, ослепленный яростью и болью. Правда, надо отдать ему должное, он быстро пришел в себя. Но новую атаку прервало мое заклинание. Ослепительный белый луч прошил насквозь грудь вампира. Он вскрикнул и рухнул на пол, раздирая когтями обугленную кожу вокруг раны. Конец его мучениям положил присоединившийся к нам Элорн. Его огненный шар поджег тело врага, и вскоре на полу осталась лишь кучка пепла. «Долго возились вы с ним!» – недовольно проворчал Элорн, чем изрядно меня смутил. Похоже, эльф, как и Артем, потерял чувство реальности. Конечно, мне льстило, что меня считают могущественным магом, но радости особой по этому поводу я почему-то не ощущал. Я хотел возразить Элорну, но тот вдруг повернулся лицом к стене и, подняв руки вверх, Проговорил длинную фразу. На стене багровым светом вспыхнул прямоугольник, который спустя мгновение превратился в дверь. Обычную деревянную дверь. «Вперед!» – скомандовал Элорн и двинулся к ней. Мы последовали за ним. Мы вошли в небольшую комнату с неровными стенами, словно вырубленными в скале. Посередине комнаты стоял стол, покрытый черным шелком, а на нем... Богато украшенная шкатулка. Элор осторожно подошел к столу и чуть-чуть приоткрыл крышку. Ничего страшного не произошло. Тогда он открыл ее полностью. В шкатулке на бархатной подкладке лежал самый красивый драгоценный камень, какой мне когда-либо доводилось видеть. Он был ослепителен. Величиной камень был не больше куриного яйца, но его грани, даже в слабом свете, висевшего на стене единственного фонаря, играли разноцветной радугой красок. От камня исходило приятное тепло. Впрочем, любовались мы им недолго. Элорн захлопнул шкатулку и спрятал ее в походную сумку. «Надо идти», — сказал он и направился к выходу. «Эй, подожди!» — я устремился за ним. «Что?» — недовольно спросил он, когда мы снова оказались в зале. «Как ты собираешься идти? Тем же самым путем?» Или ты считаешь, что это с нами обсуждать не надо? Надо, но какой смысл говорить об одном и том же? Естественно, тем же самым путем. К сожалению, портал здесь создать невозможно, а иного пути нет. И, кстати, ты меня опередил. Я хотел предупредить, что обратный путь будет еще труднее. Теперь нас ждут и подготовятся гораздо лучше. Так что нам придется нелегко. Элорн подошел к стене зала и прошептал заклинание. В стене появился ход. Наше путешествие обратно началось.